Глава пятая. Чёрный замок. Плох тот виконт, что не хочет стать графом. Вот и Алонсо Альфредо де Перес мечтал о том же. В своём небольшом поместье он славно отдохнул, заливая вином эмоциональные потрясения и зажимая по углам разных девиц из прислуги. Все же любовь испытание еще то. А пока можно утешиться и с теми, кто попроще. Пусть потом гордятся, что от него у них будет сын, ну или дочь. Алонсо настегивал лошадь, торопясь успеть в порт Кадиса, где его, наверное, с нетерпением ожидали в качестве офицера на боевой галеон. О том, что там все может быть очень непросто, он не думал. Зачем? Он всегда был готов к трудностям, и пусть они его боятся, а не он их. Будущее рисовалось ему исключительно в радужных тонах. У него есть дама сердца, есть друг, есть титул и есть деньги, что всегда являлось весьма немаловажным фактом. Друг был далеко, любовь еще дальше, зато титулы и деньги всегда были с ним. «Придет время, и он женится. И встретиться со своим другом а пока надо жить полной жизнью ни в чем себе не отказывая приехав в Кадис он отправился на галеон который поглотил его словно рыба кит в это самое время Эльвира де Тараль находилась на приеме, который происходил в королевском дворце как вы восхитительны синьорита ах Вы бесподобны. Ах, вы ошеломляюще красивы. Три раза: Ах, вы, ах, ах, ах и ах. Каваллеры сменялись, приглашая ее на танец. А Элеонора де Тараль со стороны с насмешкой смотрела на сестру, ее заигрывание и томное обмахивание веером. Сестра и это было очевидно, развлекалась вовсю. Она мило улыбалась одному, кокетливо смотрела на другого и громко смеялась над неуклюжей шуткой третьего. В общем, отрывалась после интернатского заточения по полной. Немного освободившись от назойливых испанских и не только кавалеров, она поспешно подошла к сестре равнодушным взором оглядывающей давно ей знакомый зал приемов. А здесь красиво. Еще бы. А где твоя подруга? Это Мерседес де Сильва. Запаздывает она. Не вижу я ее». И Элеонора завертела головой, высматривая старую подругу. А, вон она. Входит со старшей сестрой. Эльвира повернула голову и увидела действительно красивую и стройную девушку с каштановыми волосами, подстриженными до плеч, и яркими зелеными глазами. И стала бессовестным образом ее рассматривать. Познакомишь? Зачем тебе? Если ты хочешь что-нибудь узнать об этом Гачупине, то спроси меня, а не её. Не стоит. Я поняла, что тебе интересно, но Мерседес сама не понимает, что хочет, и очень высокого мнения о себе. Кроме того, она очень обидчива и злопамятна. Злопамятна? подняла бровь Эльвира. Да. Я холодна, ты цинично. А она именно такая, как я тебе о ней сказала. Так что не советую я тебе с ней пытаться подружиться. Пока она молодая, этого еще не понимает, но с годами все к ней вернется. Учти это. Хорошо, сестренка, тогда я пойду ближе к бабушке. Иди. Я потом все расскажу, если тебе будет интересно. Войдя в зал и оглядевшись, Мерседес нашла глазами свою заклятую подругу. И с радостным восклицанием бросилась к ней. Церемонно обнявшись, они весело защебетали, говоря обо всем и в то же время ни о чём. Светская беседа прерывалась на танцы и разговоры с кавалерами. Обе девушки уже вступили в активную пару желанных невест, и беседы и ухаживания были обычным делом. Как у тебя дела? выбрав подходящее время, поинтересовалась Элеонора у подруги. Лучше всех Как волшебница я расту, и мне скоро будут доступны новые заклинания. Следующий год в академии будет весьма насыщенным. Согласна с тобой. Меня вот отец активно сватает, и боюсь, что через год у меня уже будет если не муж, то жених точно. Да. Папа и меня уже решил помолвить с известным дворянином, но я пока тебе не могу назвать его имя. Да и не надо, мило дернула плечиком Элеонора. А как Эрнандо Слышала о нем что-нибудь? С чего бы мне о нем что-то слышать? Мне этот Гачупин больше не интересен. Он и виконта получил лишь по недоразумению, скорее за компанию с Допересом. Вот уж кто герой, а не этот жалкий шкипер. Папа сказал, что он никогда не был бы мне ровней и не стоит тратить на него свои силы. Он и так нам должен за то, что мы его спасли с необитаемого острова, где он умирал от жажды. Так что пусть ценят это и больше не попадается нам на пути. Элеонора сочувственно покачала головой, делая вид, что полностью согласна. Ты права, подруга. Я и сама тебе об этом хотела сказать. Но теперь я полностью за тебя спокойна. Твоя девичья влюбленность прошла, сердце открыто для новой любви, а голова для холодного расчета». Да, дорогая. И девушки обнялись. Элеонора холодно улыбалась за спиной подруги. Все же Филин в чем то везуч. Не успев расстаться с одной девушкой, он уже почти овладел умом другой. Этот Гачупин действительно не интересен такой девушке, как Мерседес, зато интересен их семье. Дела у них шли все хуже и хуже. Деньги уменьшались, а положение при дворе становилось шатким. Нужна была свежая кровь и удачливый юноша, который бы мог помочь их семье удержаться при дворе, особенно, если он сильный и умелый маг. Странно, что Мерседес и ее отец этого не видят. Впрочем, они видели Филинна беспомощным, и для них он по-прежнему таким и является. Если Эрнандо Гарсия по прозвищу Филин, виконт испанского королевства сможет вернуться со славой и богатством, То Эльвиру определённо стоит с ним познакомить. А пока пусть она ищет себе подходящую партию среди богатых и знатных аристократов при дворе. Лишним не будет. Остров Кассира Пантелерия был не очень большим, протяжённостью километров 80. И главной его проблемой было отсутствие пресной воды. Употреблять можно было только дождевую. Ни рек, ни ручьев на острове не было. Путь наш лежал в местечко Калагадир, в бухте которого находился единственный из уцелевших кораблей нашей флотилии, Пинас Солнечный. На пристани, которая, похоже, еще видела финикийцев, мы остановились, осматриваясь. Монах кивнул головой в сторону порта, туда входил хорошо вооруженный фрегат, на реи которого развивался испанский флаг. А вот и отец Адан пожаловал. Часоот часу не легче. На блина мне сдался этот пресловутый отец Адан. Виконт, вы свободны пока. Идите, устраивайтесь на ночлег, мы вас найдем, когда надо. У вас есть пара дней, чтобы отдохнуть перед следующим этапом борьбы за богатство. Вы готовы? Всегда готов. Буркнул я популярный пионерский лозунг и отошел от них. Деньги у меня были, осталось найти место ночлега. Покрутившись по мелкому поселению, я набрел на одну из трех таверн, решив, что она подойдёт мне больше всех. Это было закопчённое двухэтажное здание, сооруженное в местном стиле, называвшемся Домузу. Невысокое, приземистое, по-своему интересное, Оно было построено из грубого лавового камня, без скрепляющего раствора. Смотрелось здание, конечно, совсем не изыскано, но в этом суровом, аскетичном облике таверны на затерянном в сицилийском проливе кусочки суши был определенный колорит. Толстые стены таверны хорошо охраняли посетителей от засушливых ветров и жаркой погоды, а выпуклая крыша собирала скудную дождевую воду. Такие же здания были разбросаны и вокруг таверны, только одноэтажные. Немного дальше от поселения, возвышаясь на небольшой скале, находился древний мощный замок, стены которого были сделаны из местного обсидиана, то бишь вулканического камня черного цвета. Черный замок так называлось это место, и видимо не зря, совсем не зря. В таверне за бокалом местного вина из винограда, выращенного на древней столетней лозе, я наслушался множество весьма мрачных историй, самые невинные из которых было похищение людей с проплывающих кораблей и принесение их в жертву на древнем капище. Так это или не так, мне было неизвестно, да не сильно хотелось и узнавать. Замком владели мавры, пока их оттуда не выбили христианские рыцари. Затем там образовалось некое общество, о котором предпочитали рассказывать разные небылицы, не пытаясь узнать жизнь замка поближе. И я их понимал. Даже, скажем так, очень хорошо понимал. Мне не было никакого дела до чужих тайн. Я ненавидел пиратов, а к остальным сущностям у меня полностью отсутствовал интерес. Пусть с ними воюет мальтийский орден, или более мифический орден Розенкрейцеров. Я люблю море, а не скалы. С этой мыслью я и поднялся на второй этаж, отдыхать после праведно проведенного дня едва при этом выжив. Моя одежда оказалась разорвана в нескольких местах, во многих прожжена и кое-где проткнута чем-то острым. Я стал неосторожным, при том, что даже не успел разрядить все свои четыре пистоля. Непростительная халатность и изумительная легкомысленность. Обругав себя этими словами, я сбросил сапоги возле входа, мельком оглядев запор на двери. Задвинул его одним резким движением, подергал дверь, выглянул в окно, понюхал свежий вечерний воздух на предмет выявления опасностей и будущих приключений. Не почувствовав ничего подозрительного, снял обе перевязи, отстегнул верную шпагу, И почистив ее, улегся спать, положив под руку верный и самый точный пистоль. Уж лучше спать с оружием, чем с неверными женщинами. Пистоль всегда спасет. а женщина еще подумает, нужно ли ей это и зачем ради кого-то напрягаться. Вспомнилась Мерседес, к ночью упомянута, но я так устал, что ее образ появился и мгновенно исчез. Оставив меня в покое, и я смог спокойно заснуть, хрюкая носом и смешно пришлёпывая губами, провалившись в забытье без сновидений. Узкое сильно зарешоченное окно в моей комнате не могло пропустить сквозь себя никакое существо, но не мешало смотреть через него, если позволяли на это возможности. Но никто любопытствовать не прилетел. Все, кто хотели, так чувствовали появление на острове любого мага, магика, волшебника или ведьму, находящихся на любом расстоянии. О нем знали и даже включили в свои планы, в свои не очень хорошие и совсем неправедные планы. И теперь нить времени и пространства миров зависели от самых разных факторов. Отец Адан стоял на открытой площадке, расположенной почти на самом верху таинственного черного замка, и вглядывался вдаль. Где-то там была укромная бухта, в которой стояло три прибывших корабля с его конкурентами. А ведь были еще одни. Ставки все время повышались. Его собственный фрегат Пламя стоял, ожидая его в порту под замком. К сожалению, его предварительные расчеты не оправдались. Отец Адан не знал, что мальтийцы пообещали поделиться одним артефактом с турками, тем, которого у них еще и не было. В соответствии с этим соглашением турки выслали целую флотилию, которая и перехватила его три корабля, нужные для поддержки и перевозившие некоторые артефакты. Артефакты уцелели, и даже часть людей, среди которых был некий Дальга, тоже были спасены. Правда, в этом не было его заслуги. И Дальга же имел самое непосредственное отношение к происходящим сейчас событиям. И, пожалуй, он был самым ценным приобретением для ордена за последние сто лет. Его лишь надо было правильно использовать, ведь он всего лишь орудие в руках опытных людей. Но благодаря И с помощью подобных глупцов магия снова стала возвращаться в этот мир. Это он чувствовал всеми силами своей души и ядра, которая стала еще сильнее. Резко повернувшись, отец Адан, магистр ордена кающихся, член совета семи, приор огненного братства и член многих капитулов магических академий и святой церкви, вошел обратно в комнату где ярко пылал камин. Отец Адан любил огонь. Даже не просто любил, он боготворил его, как живую сущность во всей вселенной. Вселенной с ее бесконечным хаосом и равновероятными возможностями временных пространств и теорий. Вглядываясь в жгучие языки пламени, он испытывал чувство покоя и какое-то наслаждение, ведь огонь живой. А не мертвый, как мрак, который постоянно разгонял своим светом. И солнечным днем, и в ночной мгле он светил и был виден всем. Огонь горел, и в душе отца Адана огонь был его оружием. Огонь карал, огонь очищал, огонь обновлял, огонь умиротворял. Турки тоже понесли определенные потери, но Абу Насир выжил. И скоро будет здесь, чтобы вступить в борьбу за могущество. А ведь мог бродяга уничтожить всех его людей, но, видимо, посчитал это недостойным себя. Да и понял, что самый главный уже сбежал. Догнать не смог, а значит, решил вступить в следующую фазу борьбы более подготовленным и не размениваться на слабых людишек. Тщеславный глупец. Впрочем, Чего еще ожидать от восточного человека? Только гордыню и пафос. Скривившись от раздумий, отец Адан бросил взгляд в сторону поселка, темнеющего во мраке, и море, ярко поблескивавшего вдали от лунного света. Поверхность моря была еще разсвечена светящимися рачками и огнями кораблей, стоявших на якоре или плывших по нему. Расправив плечи и размяв руки привычным жестом, он прикоснулся к держателю факела в углу комнаты. Щёлкнул потайной замок, и дверь приотворилась, явив небольшую щель, сквозь которую пробивалось слабое пламя магического факела. Толкнув тяжелую каменную дверь, цирковик Имак вошел в коридор, который через три шага привел его в маленькую потайную комнату оснащению которой позавидовал бы самый ярый чернокнижник. Здесь все было расставлено по раз и навсегда определенному канону. Многочисленные древние фолианты и гримуары аккуратно стояли на специально предназначенных для них местах. Какие-то на полках, какие-то на подставках, а большинство, как придется, в поистине живописном порядке показывая рабочую деятельность своего владельца. В центре, возле красных восковых свечей, лежала голова человека. По канону здесь должен был лежать человеческий череп, у оригиналов нечеловеческий, если бы им повезло его достать. Но отец Адан не был ни оригиналом, ни замшелым консерватором. Он был умным и осторожным магом. Человеческая голова с рыжими волосами была живая и покоилась на подставке. В подставке находилась животворящая жидкость, подпитывая её голову питательными веществами и не давая мозгу умереть навсегда, превратившись в мерзкую гниль. Если бы это зрелище увидел Филин, он сразу бы узнал хозяина головы, ведь им оказался его старый знакомый Вилли, с которым они расстались Очень давно в Ирландии. Отец Адан, усмехнувшись зачерпнул маленьким ковшиком из котла стоящего у камина немного жидкости, вернулся в потайную комнату и плотно закрыв за собой дверь, сделал над ней несколько пасов. Жидкость забурлила, исходя белым паром. Цокнув, маг кинул в жидкость лепесток магического пламени и влил полученный состав в подставку. Голова Вилли словно очнулась. Он повел глазами и громко чихнул, от чего чуть было не свалился со своего стеклянного пьедестала. Чернокнижник еле успел придержать качнувшуюся голову от столь необдуманного шага. "Ты снова пришел меня мучить?" произнесла голова по-испански, но с небольшим ирландским акцентом. "Разве это так?" холодно поинтересовался отец Адан. Наоборот. Я даю тебе еще несколько мгновений жизни. Вилли стал дико вращать глазами и громко материться на всех языках, которые только знал. Слюни летели у него изо рта вместе с дыханием, в котором не было ничего человеческого, только медицинский устойчивый запах, вроде хлороформа. Да ты, мать твою, мать перемать твою мать! Да чтобы ты сдох отской смертью! Да чтобы я тебя увидел в аду рядом с собой и чесал тебе спину огненным кинжалом, Да догори ты в аду синим пламенем, мудень ты католический. Да, ты! Междометия с бранными выражениями так и сыпались из артавилли, как из рога изобилия. Маг терпеливо ждал, пока голова наговорится и успокоится. Так уже было неоднократно. Да он и не собирался ничего спрашивать. Он был исследователем, а потому постоянно экспериментировал. Благодаря чему был самым опытным и опасным магом во всем Средиземноморье. Убедившись, что дверь плотно закрыта на засов и магический замок, он дотронулся рукой еще до одной стены. От нее отделилась тонкая каменная дверь, но за ней ничего не было. Макс сделал несколько пасов руками, и начертил на поверхности стены магический огненный знак. Знак высветил небольшую нишу, в которую было помещено матовое перламутровое яйцо или шар. Этот артефакт ценой невероятных усилий перешел в собственность ордена и в частности к отцу Адану. Судьба двух других артефактов была разной. Короткий каменный клинок, неведомым образом найденный или выкупленный у грабителей, по всей видимости, находился у Мальтийского ордена. А вот кто присвоил корону повелителя Финфолков Ирия 21-го, было неизвестно. И сейчас он пытался в который раз это узнать с помощью лунного артефакта, как он называл магическое сокровище Финфолков, взяв яйцо из ниши Мак аккуратно поставил его в яшмовую чашу, расположенную рядом с головой рыжего Вилли, завороженно разглядывающего жемчужный шар. Шар заструился пятнами огня, и изнутри побежала световая рябь. На его поверхности словно отражались кратеры и впадины, моря и реки, горы и пустыни. Вилли, не моргая, уставился на шар. Спустя некоторое время взор стал бессмысленным, и он поплыл. "Пора", подумал отец Адан и приблизил свои глаза к глазам Вилли, всматриваясь в их прозрачную глубину, стараясь разглядеть в них то, что так долго искал. Перед его мысленным взором снова стали возникать воспоминания Вилли. Мак пытался найти последние, но ничего связанного с короной там не было. Наемник по имени Армандо сразу забрал трофей с собой, и дальнейший его путь потерялся. Тернанда не досталось ничего существенного, и он также отсутствовал в свежих воспоминаниях Вилли. Пришлось возвращаться к самым старым периода ограбления скрытого острова. Вот Армандо сразу подхватил меч Любуя 7, даже не тронув взглядом матовый шар, оставшийся лежать на щите. Вилли же сразу бросился к короне. Его воспоминания гласили: убранство царственной головы представляло собой толстый обруч из кости с прикрепленными к нему акулиими зубами, инкрустированными драгоценными камнями и жемчужинами. В центре короны горел кофейного цвета янтарь размерами с куриное яйцо, внутри которого находилось какое-то существо, разглядеть которое я не смог. Отец Адан видел глазами Вилли эту корону, рассмотрев ее во всех подробностях, после чего отпустил память Вилли и отстранился с тяжелым вздохом. Эксперимент пора было прекращать. Во-первых, голова с каждым разом выдавала все меньше воспоминаний, и они с каждым разом все больше и больше теряли краски и подробности произошедшего. Мозг, хоть и незаметно, но неумолимо Умирал. Во-вторых, это становилось опасным в свете известий о съехавшихся на остров конкурентах. Голову надо было уничтожить, чтобы больше никто из вражеских магов не смог вытянуть из нее ее ту информацию. Спрятав обратно ценный артефакт, маг взял голову навечно замолчавшего Вилли и вынес из потайной комнаты в другую, поднеся ее к камину. Он произнёс на самую мощную арию огня, провел пассы, нагнетая воздух, и резко швырнул череп в огонь. Пламя ярко вспыхнуло и загудело, стремительно пожирая голову окончательно умершего многострадального Вилли. Пепел от нее промчался сквозь каминную трубу и вылетел в ночное небо, рассыпавшись быстро гаснущими искрами и невесомым прахом. Далеко в море Абу Насир, стоящий на носу стройной шибеки, проводил взглядом искры, взметнувшиеся над чёрным замком, и опустил взгляд, задумавшись о предстоящем дне. А отец Адан еще раз посмотрел на опустевший камин, развернулся и направился по внутренней винтовой лестнице вниз, на ходу размышляя. Что же это было за инфернальное существо, которое он разглядел в центре костяных зубцов короны?